Эксперимент ЭПР Ключ к квантовой телепортации кроется в знаменитой работе 1935 года Альберта Эйнштейна и его коллег Бориса Подольского и Натана Розена. По иронии судьбы, трое ученых ставили своей целью раз и навсегда покончить с присутствием вероятности в физике, предложив с этой целью мысленный эксперимент получивший название эксперимент ЭПР по первым буквам фамилий авторов. Сокрушаясь по поводу бесспорного экспериментального успеха квантовой теории, Эйнштейн писал, чем больше успех имеет квантовая теория, тем глупее она выглядит. Примечание. Азимов and Шульман. Страница 211 Конец примечания. Если два электрона первоначально колеблются в унисон, такое состояние называется когерентным, то они способны сохранить волновую синхронизацию даже на большом расстоянии друг от друга. Даже если эти электроны окажутся разделены световыми годами, невидимая Шрёдингерова волна все равно будет связывать их между собой, подобно пуповине. Если с одним из электронов что-то произойдет, то какая-то часть информации об этом событии будет немедленно передана второму. Это явление называется квантовой запутанностью и основано на концепции о том, что когерентные частицы обладают какой-то глубинной связью. Возьмем... Мысленно, разумеется, два когерентных электрона, раз они когерентны, значит колеблются в унисон. Затем позволим этим электронам разлететься в противоположных направлениях. Каждый электрон подобен вертящемуся волчку, причем его вращение, спин, может быть направлено вверх или вниз. Пусть полный спин системы равняется нулю. Так что если известно, что спин одного электрона направлен вверх, то спин другого точно направлен вниз. Согласно квантовой теории, перед измерением спин электрона не направлен ни вверх, ни вниз. Электрон находится в неопределенном состоянии, Он как бы вращается вверх и вниз одновременно. Стоит вам произвести наблюдение, как волновая функция схлопывается, оставляя частицу в одном конкретном состоянии из всех возможных. Далее измерим спин одного электрона. Скажем, он вращается вверх. Значит, мы мгновенно узнаем, что другой электрон вращается вниз. Даже если электроны разделены в пространстве многими световыми годами, мы будем мгновенно знать спин второго из них, как только измерим спин первого. Мало того, мы получим эту информацию быстрее, чем со скоростью света. Поскольку два наших электрона запутаны, то есть их волновые функции колеблются в унисон, эти самые волновые функции связаны невидимой нитью или пуповиной. Все что происходит с одной частицей автоматически отражается на другой. В каком-то смысле это означает, что все, что происходит с нами автоматически и мгновенно влияет на события, происходящие в отдаленных уголках вселенной. Ведь наши волновые функции вероятно запутаны еще с начала времен, В каком-то смысле можно сказать, что существует паутина запутанности, которая связывает отдаленные уголки Вселенной, включая и нас с вами. Эйнштейн иронически называл это явление призрачным дальнодействием и доказывал его помощью, что квантовая теория неверна, поскольку ничто не может переноситься с места на место быстрее, чем со скоростью света. Первоначально Эйнштейн считал мысленный эксперимент ЭПР похоронным звоном по квантовой теории, но в 1980-х годах Алан Аспект с коллегами провел во Франции реальный эксперимент с двумя детекторами, расположенными на расстоянии 13 метров друг от друга. Он измерял спины фотонов, испускаемых атомами кальция, и полученные результаты в точности совпали с положениями квантовой теории. Очевидно, Господь все же играет в кости с нашей Вселенной. Действительно ли информация в этом случае передается быстрее, чем со скоростью света? Неужели Эйнштейн ошибся? И скорость света не является предельной скоростью нашей вселенной. На самом деле все обстоит не совсем так Да информация действительно передается быстрее света но информация это случайно, а потому бесполезно. методом описанным в эксперименте эпр невозможно передать настоящее послание скажем азбукой морзе, с какой бы скоростью не передавалась информация. Знание о том, что некий электрон на другом конце Вселенной вращается вниз, бесполезно. Этим методом невозможно передать свежую информацию о биржевых котировках. Приведем наглядный пример. Предположим, что один из наших приятелей всегда носит разноцветные носки, красный и зеленый не обращая внимания на то, какой цвет окажется на какой ноге. Скажем, мы осматриваем одну ногу и выясняем, что на ней красный носок. Значит, мы узнаем быстрее, чем со скоростью света, что на другой ноге зеленый носок. Информация действительно дошла до нас быстрее света, но она совершенно бесполезна. Этим методом невозможно передать сигнал, который содержал бы не случайную информацию. Много лет эксперимент ЭПР приводили как яркий пример торжества квантовой теории. Но торжество получилось бесплодным и не давало никакой практической выгоды до недавнего времени.